Хуже нынешних рокеров, по мнению Михаила Дмитриевича, был только философически блеющий Гребенщиков. От БГ его просто выворачивало, как от протухшей устрицы. В углу стоял новенький тренажер, смахивающий на компьютеризированную средневековую пыточную машину. Свирельников прикинул, сколько может стоить эта дорогая, но совершенно бесполезная игрушка, и понял, куплена она явно не на те деньги, что он каждый месяц присылал с водителем в двух конвертах для Тони и для дочери. Но самым интересным в Алёниной комнате оказалось другое. В постели под одеялом лежали рядышком по-супружески пышноволосая кукла Барби, которую он давным-давно привез дочери из Америки, и отечественный пластмассовый крокодил Гена. С ним пять лет назад приперся на день рождения к племяннице, временно завязавшей Федька, и с удивлением обнаружил, что пока он пил, Алена выросла и в куклу больше не играет. Оказывается, играет в куклограммы. Куклограммы, как и почти все в их бывшей семье, придумала Тоня. Это была довольно оригинальная воспитательная мера. Допустим, если Алёнка перепачкалась во время гулянья, Тоня могла вообще ничего по этому поводу не сказать. Навойдя в свою комнату, дочь обнаруживала на тумбочке пластмассового поросенка с чернильными пятнами на пятачке. А Михаил Дмитриевич к примеру, пробудившись утром в состоянии тяжелой похмельной самоутраченности, находил возле своих тапочек пьяного зайца с бутылкой виски под мышкой, позаимствованного из коллекции Валентина Петровича. Однажды, кстати, во время романа с Эльвирой, жена подложила ему под подушку голую куклу. Но смысл этой куклограммы, адресованной Аленкой матери, стал окончательно понятен, когда он вошел в бывшую их семейную спальню, Югославский диван приглашающе разложен и застелен свежайшим, пахнущим лавандой бельем. Настроение у Сверельникова окончательно испортилось. Дело в том, что полноценной супружеской кровати, как это не смешно, у них, кстати, никогда не было. Брачным ложем служил вот этот диван, который жена каждый вечер раскладывала и застилала, а по утрам складывала, убирая белье в тумбочку». Когда в последний раз полгода назад Михаил Дмитриевич заезжал сюда, чтобы Тони подписала новую генеральную доверенность. Диван был целомудренно сложен и завален литературой. Она всегда читала сразу несколько книг одновременно. Значит, теперь он снова стал местом любовных соединений и ждет, так сказать, своего часа в полной разложенной готовности. Разложенец. Все это подтверждали увядшие розы. Цветы определенно были презентованы в прошлое свидание, пожалуй, с неделю назад, и специально не выбрасывались, несмотря на потери товарного вида, в ожидании, так сказать, новых встреч и преемственных букетов. Свирельникова вдруг до тошнотворной желудочной судороги обидела то, что его бывшая жена совокупляется со своим неведомым любовником на том же самом диване. Это показалось ему со стороны утонченной Тони, какой-то намеренной физиологической бестактностью и даже подлостью. Хоть бы кровать женщине купил, совокупец. Возмутился он и подумал, что бывшая жена, чей приглушенный голос доносился с кухни, обязательно оценила бы это придуманное им словечко «совокупец». Накануне дефолта у Свирельникова наконец появились совсем лишние деньги, и он решил купить большую двухуровневую квартиру, с огромной гостиной, несколькими спальнями, а это оставить Алене в приданные. Деньги, конечно, были и раньше, но они постоянно во что-то вкладывались, принося не радость, а все новые деньги. Тоня ехидно шутила, что вот, мол, он уставил пол Москвы джакузиями, а сам, небось, ни разу в этом чуде гигиенической цивилизации не мылся. О том, что мылся, неоднократно и даже в компании голых девиц, он, конечно, рассказывать Жене не стал.